Глава 11 Через пятнадцать минут полета холмы сменились предгорьями Пришлось забираться выше. Хорошо, хоть погода радовала безоблачным небом. Впереди Карпаты. Все, что было раньше, сущая ерунда по сравнению с тем горным хребтом, к которому я сейчас подлетаю. И самая страсть еще впереди. А это так, разминка, чтобы не расслаблялся. И что-то тревожно на сердце стало. Потому как при виде этого сложного для вынужденной посадки рельефа В голову простенькая мысль пришла. «Вот ни раньше, ни позже. Хотя про позже это я зря. Про позже лучше вообще не думать. Почему? А просто все. Настолько просто, что... Ну, как два пальца об асфальт. Шмякнуть». Не сообразил я сразу. Обрадовался тому, что сумел выкрутиться. И только сейчас осенило, да так крепко, что засуетился, заерзал на сидушке. «А какой на этом вот самом самолете остаток топлива? Откуда они прилетели?» Сколько сжечь успели израсходовать, и сколько мне осталось. А внизу, между прочим, отнюдь не равнина, горы. И садиться в горах без топлива как-то нет никакого желания. Ведь потом придется на своих двоих через все Карпаты топать. Где я бензин-то здесь найду? Руку вверх вытянул, ветру сопротивляясь. Попытался по топливному баку над головой постучать. По его боку. Бесполезно. И рука в перчатке, и не понять ничего, не определить уровень. За карту схватился. Давай наиболее короткий маршрут через горы выискивать. И так крутил, и этак. Бесполезно. Везде приблизительно одинаково. Все равно, куда лететь. А разглядывать карту подробно возможности нет. Лечу же, в конце-то концов. А, ладно, будь что будет. Не возвращаться же. Но на всякий случай повыше заберусь, чтобы, если доведется с остановившимся мотором планировать, тьфу-тьфу, три раза через левое плечо, то пусть уж запас высоты у меня побольше будет. Вот как на высоту забрался, тут меня и срисовали. А ведь предполагал я нечто подобное. Да опасения остаться на малой высоте без топлива перевесило предположение. Да и противника на этот раз я издалека заметил. Солнышко-то уже к полудню подбирается. Почти над головой сияет, глаза не слепит. Потому черные точки слева на синем фоне сразу увидел. Отворачивать и удирать не стал, смысла нет. Да и куда уходить? Кругом горы. Горы... Есть у меня применительно к горной местности одна неплохая идейка. Так, противник, а союзников у меня здесь быть не может, еще далеко. Черные точки в черточке выросли, но есть еще время. Есть. Ага, я сейчас здесь. Указательным пальцем левой руки придавил карту. Глянул вниз и вперед, сопоставил увиденное с нарисованным на бумаге рельефом. И дорога как раз через горы идет, через ущелья и долины. То, что мне и нужно». Осталось только вот этот хребет перескочить, и можно доворачивать вправо, начинать воплощать задуманное в действительность. Ручку плавно от себя и влево. Оборотики приберу. Вот так. Достаточно. Минус триста метров высоты с вертикальной скоростью 5 метров в секунду будет соответствовать приблизительно двум километрам по горизонтали. Приблизительно, конечно. И вертикальную скорость, и горизонтальную я же на глазок прикидываю. Зато как раз до нужного мне распадка и долечу. А где там моя погоня? Была у меня слабая надежда, что это не за мной. Была, да сплыла. Преследователи мои уже значительно ближе подлетели. Да еще и я им чутка навстречу подвернул. Но да у меня другого выхода не было. У них пулеметы, а у меня... А у меня тоже есть, в кабине стрелка. Только самого стрелка нет. Значит и пулемета нет. А как бы он мне в этом ущелье пригодился. В раз бы погоню с хвоста сбросил. Да и в само ущелье точно не понадобилось бы лезть. Все, заснеженный гребень перевалил. Можно крутить вправо и еще снижаться. Нужно ограничить свободу маневрирования моему противнику. Очень уж мне не понравилось, как меня с боков в прошлый раз зажали. Пусть нечто подобное попробуют в тесном ущелье повторить. А теперь вниз. Прямо вдоль бело-зеленого склона, чтобы времени не терять. А обороты пока добавлять не буду. Скорость и так нормальная. И главное, за дорогу уцепиться. Не выпускать ее из поля зрения. Как и приближающегося противника. Кстати, а чего это он приближается? Ладно, когда на пересекающих курсах шли, тогда еще понятно. А сейчас, когда они у меня в задней полусфере, на чем это они так быстро меня догоняют? Да на том же самом. Только в отличие от меня, они по прямой несутся, а я... А я мечусь из стороны в сторону, пути отхода подбираю. Там впереди горушка, придется вверх прыгать, а за ней сразу домики. Дальше по долине Тарунь, село... «Да какое там село? Просто домишки вдоль дороги одной длиннющей улицей стоят. И речка еще справа малюсенькая должна быть. Или ручей. Ладно, посмотрим». Перед горой планы поменял. Уходить вверх не стал. Немцы уже на хвосте висят. Так по ущелью вокруг горы и пошел. На левом развороте оглянулся. Два биплана характерного вида за спиной засек. Чуть выше меня находятся. «А где еще два?» Времени осматриваться уже нет. «Теперь нужно вправо уходить, горку огибать». До заросшего деревьями склона рукой подать. Плоскости только что по веткам не скользят. Рядом проходят. Снег с еловых лап воздухом сбивают. И самолет у меня все цвета окрашен. Беленького бы еще добавить и вообще хорошо бы было. Практически идеальный камуфляж под местные условия. Так что побарахтаемся еще. Левым разворотом выскакиваю в долину. Здесь можно и головой покрутить. Только плохо, что места для маневра довольно таки много. зажмут меня здесь. Пошел змейкой. Головой кручу постоянно. Взгляд вперед, сразу же влево и вправо, назад и вверх. А земля и так под постоянным контролем. Приборы. Да какие в этот момент могут быть приборы? Только визуальный полет. Вот она где, вторая пара. Сверху нагоняют. Но высоко держатся, не снижаются. Контролируют, похоже. Только эти не так опасные, как те, что непосредственно за мной гонятся. А эти... Запечатленная картинка всплывает перед глазами. Крылья такие характерные, стреловидные. Это же разведчики вроде бы как. И пулеметов на них не должно быть. Потому сверху и находятся. Ладно, что гадать. Главное, та пара альбатросов позади не рискует подходить. Так в отдалении и держится. Висит чуть выше. Побаиваются низко летать. Земля пугает. Это отлично просто. Ну, когда стрелять начнете? Вполне могли бы меня подловить на разворотах. Несусь над домами, сараями, огородами. Какая интересная у местных жизнь. Самолеты над головами носятся. Понятно, чего они выжидают. Впереди перевал на солнце, снегом сверкает. Перед ним меня и собираются прижать. А я вот так сделаю. Змейка влево, вправо, еще влево. И еще круче влево. И скоординированный разворот с максимальным креном на обратный курс. Добавить обороты. До склона рукой подать. Но успеваю, успеваю развернуться. И продолжаю разворот. Умудряюсь каким-то образом увидеть растерянную физиономию немецкого пилота. но ну, когда они мимо меня проносятся. Успеваю еще заметить характерное треугольное оперение. Точно альбатросы. И понятно, почему не стреляли. А вот теперь мне будет плохо. У этих альбатросов стрелок в задней кабине находится. Ишь, как зашевелились. Обрадовались моему появлению. Только что руками не помахали. Пристраиваюсь им в хвост. Ухожу еще ниже. Прикрываюсь их же собственными стабилизаторами. Прикрытие так себе, но на первые секунды пойдет. А вот дальше... Дальше они опомнятся, сообразят, и мне нужно удирать. Куда только. Выбирать и пришлось. Пока крутился, как раз всей группой к перевалу и подлетели. Левый склон стал круче, начал приближаться, отжимать нас к центру долины. Открытые места пропали, сплошной лес пошел. И дальше только вверх. А разведчики на высоте за всеми этими виражами вперед проскочили, дальше ушли. Теперь разворачиваются. А я вверх не хочу. Нет у меня никакого желания под пулеметы подставляться. Как вверх высунусь, так обязательно что-нибудь случается. Поэтому, поэтому снова назад, но теперь уже в правом развороте к противоположному склону этой чудной гостеприимной долины. В напряженном ожидании пулеметной очереди вслед. И еще ниже, к самой земле. Высота под крылом метров пять не больше. Ну, где же этот чертов распадочек? «Ведь видел же что-то краем глаза, видел?» «Вот он, не ошибся я». И левым разворотом вписываю машину в этот узкий, заросший лесом распадок. Умудряюсь поддернуть самолет, подскочить выше крон деревьев. Теперь прямо и прямо, и вверх лезть не нужно. Есть тут проход через хребет, оставленный позади долины, вдоль речного русла. Это для меня он сейчас узкий, на такой-то высоте и скорости. А так вполне даже ничего, от склона до склона метров шестьдесят есть. Напрягаться приходится само собой, но после всех последних событий это уже в порядке вещей. Влево еще круче, влево по ручью и высоту держать. Это сейчас главное. Вправо и сразу же резко влево. Ох ты! Давлюсь руганью в крутом крене. Правой педалью поддерживаю машину в горизонте. Выравниваюсь прямой и сразу же сбрасываю полностью обороты. Все, дальше дороги нет. Тупик. Долетел до истока. Зато здесь имеется прекрасная вытянутая поляна. Решение принял сразу. Вот на нее, на эту поляну и буду садиться. Если успею. А успеть нужно. Мелькают, проносятся в голове все эти ненужные и отвлекающие меня сейчас мысли. А мозги уже работают, заставляют активно шевелить конечностями. Скорость. Нужно срочно сбросить скорость. Слишком она медленно падает. Рычаг управления дросселем на упор. Разворачиваю машину сначала одним боком. успевая при этом выключить зажигание и перекрыть подачу топлива. тут же другим, увеличивая лобовое сопротивление. Мотор глохнет, винт перестает тянуть, и самолет словно упирается в стену, махом теряет инерцию. Машина проседает и... И я, вопреки ожиданию, никуда не проваливаюсь. Колеса катятся по плотному снежному насту. Справился, сел. На все про все несколько секунд ушло. Только расслабляться и радоваться пока еще рано. До зеленой колючей стены рукой подать. И тормозить нельзя. Нас же прорежу. «Скорость еще велика. скопотирую моментом». Сглазил. Испугаться не успеваю. Самолет словно понимает мой испуг и сразу же проваливается, ложится на брюхо и на нижние плоскости крыльев. Визжит недорезанным поросенком лакированная фанера. Лишь бы обшивку с нижней плоскости не содрать. Снега много, стойки зарываются по фюзеляж и только чудом не обламываются. И не перевернулся, не скопотировал. Да и той скорости у меня уже и не было. Поэтому и проскользил на брюхе всего лишь с десяток метров, а то и того меньше, тормозя и взрезая стойками снежный наст. Дальше колеса поймали землю, приподняли машину, прокатились еще несколько шагов, вспахивая снежную целину и… и снег закончился резко. Перед самыми деревьями голая рыжая земля, слегка припорошенная снегом. На нее мы и выкатились. Уткнулись носом в еловые лапы. Вздрогнула огромная ель, снег сверху осыпался, Самолет аж присел под рыхлой снежной массой. Как только крылья не раздавил, не знаю. Сам сначала испугался, а потом удивился. Зато теперь нас никто не заметит. Лапы еле от груза, освободились и распрямились. Накрыли нос и кабину. Опять же, аэроплан сверху в зеленый цвет покрашен. Да еще снегом его наполовину завалило, замаскировало. Полная кабина с горкой этого холодного добра. И сижу я в этом добре. Только голова до плечи торчат. Так что обнаружить нас могут только по короткой, пробитой в снегу колье и торчащему из-под елочных лап хвосту. И то вряд ли. Слишком уж она эта короткое. короткая. Да и ладно. Прислушался. Издалека приглушенный рокот авиационных моторов доносится. А ведь потеряли они меня. Потеряли. Не ожидали подобного маневра. Первым делом руки высвободил. Начал лихорадочно выкапываться, выбрасывать горстями снег из кабины. Потом и сам кое-как вылез наружу, на землю соскользнул до да подъель и отступил. Найдут или не найдут? Хотел лапника наломать, да на полянку выскочить, следы заместей, хвост прикрыть, но передумал. Все равно будет заметно. Пусть уж лучше так остается. Мешок же там остался. Пришлось карабкаться по снегу в кабину, снова выгребать снег, искать свою торбу. И все это в спешке, задом к небу, постоянно прислушиваясь и оглядываясь. А моторы-то вверх пошли. Из-под не высовываюсь, только по звуку и определяюсь. Сейчас начнут круги нарезать по увеличивающемуся радиусу. Наверняка подумают, что я далеко в сторону улетел. Ну кому в голову может подобная мысль о посадке прийти? Только мне. Выглянул, высунулся из-под елки, не утерпел. Нет, самолетов в небе над собой не вижу. Да и моторов все дальше уходит. Посижу еще, подожду. Спешить мне теперь некуда. Только от снега отряхнусь. А лучше всего, так это вообще куртку снять и только тогда отряхнуться. За воротник столько снега набилось, что простым отряхиванием от него не избавиться. Да он еще и таять под курткой начал. Холодно. Так что куртку долой. Все. Тишина вокруг. И что мне дальше делать? Откапывать самолет? А чем? Не руками же. Нужно в село за лопатой идти. Тут недалеко. Километра два-три будет. Ну и никак не мог я дальше улететь. Слишком быстро все прошло. А сколько здесь по карте? И где она, кстати? Так в кабине и лежит, под снегом? Ладно, пусть пока там и лежит. Потом раскопаю. Мешок за плечо и вперед по целине. Только не через поляну, а вдоль опушки, ближе к деревьям. Там, где снега мало. А потом поручил. Если снег не растаял, то и лед должен быть крепким. Пробираюсь вперед, головой по сторонам верчу. Звериные следы подмечаю, тропки заячьи. не пропаду, если что. Два не два километра, а по снегу словно все пять прошел, или десять. И уже совсем не холодно, а даже жарко. Пришлось снова куртку расстегивать. Как раз и на околицу вышел, к крайнему дому. Первым делом на трубу глянул, идет ли дым. И сразу на душе легче стало. Идет, люди живут. Попыхтел дальше вдоль ограды по целине. Набрел на натоптанную тропку от ручья к жилью. Прошел по ней. А дальше уже проще. Накатанный санный след появился. Дорога целая. Проверил на всякий случай пистолет в нагрудном кармане. Ладошкой по обшлагу куртки хлопнул и дальше пошел. Собачки услышали и забрехали. Хорошо хоть на дорогу не выскочили. А то чем бы я отбивался? Ну не отстреливаться же. Мне в этом селе отношения с его жителями портить никак не нужно. А через калютку во двор пройти не вышло. Да и не хочется... Лучше на улице постоять, хозяев подождать. Что я, враг своему здоровью? Кабели там огромные, лохматые. Бросаться не бросаются, но и внутрь не пускают. Да лишь бы наружу не выскочили. А по селу собачий лай поднялся. Тревогу собачья дружина сыграла. Зато и хозяева объявились. Спросили что-то с той стороны калитки. Ну и на каком языке мне отвечать? На немецком или на русском? Наверное, на русском. Хватит уже маскироваться. Вот только форма на мне чужая, но это можно объяснить. В качестве обменного фонда как раз трофейные пистолеты и пошли. Не все, одного за глаза хватило. Зато меня наконец-то накормили, как говорится, от пуза. И с собой кое-что из еды прихватил. Кто его знает, сколько мне еще мыкаться предстоит. Да и лопата я обзавелся. И даже двумя парами широких охотничьих лыж-снегоступов. Пришлось вдобавок к пистолету еще и патронов отсыпать. Немного. Каждый патрон, он свою цену имеет. Теперь у меня появилась возможность с той поляны взлететь. Самолет-то бросать не хочется. Как мне без него выбираться? По горам пехом? Снег ногами месить? Не хочу. Здесь же в хате переоделся. Свой мундир надел. Пусть он у меня и мятый, и грязный, но зато свой. Даже на душе легче стало. Только комбинезон оставил прежний, немецкий. Ну и куртку. Моя-то тонковата для этого климата. Не по сезону пальтишка. Это на юге в ней комфортно было, а здесь среди снегов замерзну на раз. Но положил ее в мешок сверху, пусть под рукой будет, чтобы сразу достать в случае чего. Пока оттуда все, дело уже к ночи. Пришлось договариваться с хозяевами о ночлеге. Семья у них небольшая, муж с женой, еще ребятишек трое. Положили со всеми в этой же избе. Правда, выделили отдельную лавку, шкурку баранью постелили. Ну и хорошо, главное, что тепло. Взрослые за занавеску ушли, там завозились, а я немного полежал, привыкая к чужим для меня звукам, а потом и заснул, а детенки еще раньше угомонились. А под утро проснулся от злобного, захлебывающегося лая собак, со двора кто-то в калитку грохочет, а через пару секунд собаки взвизгнули, да хрустнуло что-то на улице пару раз, словно на сухую ветку кто-то наступил, они и замолкли, понятно, и тут же в двери дома забарабанили. Хозяин из-за своей занавески в чем был выскочил, с пистолетом, недавно обвиненным в руках. К окошку метнулся, прижался носом. На пистолет в своих руках глянул, на меня, на детишек проснувшихся. А у меня тоже браунинг наготове и предохранитель спущен. Да и сам я уже полностью одет и собран. Хозяин назад за занавеску шмыгнул и тут же назад вынырнул. Только уже без пистолета. Лампу запалил. И снова на меня покосился. А в глазах страх с обреченностью напополам плещется. и только-только не выплескивается. Спину сгорбил, полушубок на плечи накинул, мне что-то бормотнул, а вечером вполне так понятно объяснялся. Да детишкам рукой махнул, приказывая за занавеску убираться, и все не с лампой в руке вышел. Ну и я за ним. Мне особо и одеваться не понадобилось, спал-то я в одежде. А когда выстрелы на улице услышал, так сразу и обулся, куртку только надевать не стал. За порогом придержал хозяина за плечо. Дрожит плечо под рукой, заметно так подрагивает. Боится. Кого бы он там за окном не увидел, а ранние гости явно по мою душу пришли. Быстро огляделся. Слева от двери лаз наверх, из синей на крышу. А там какие-то травы на веревке висят, сушатся. И сено под самую крышу до жердей стропилин навалено. А в наружную дверь так и тарабанят. Развернул к себе лицом мужичка, глянул хозяину в глаза пристально — прижал указательный палец к губам, призывая к молчанию. Вдобавок еще и пистолетом в качестве аргумента помахал. Понял он все, качнул головой утвердительно, плечо из моих пальцев вывернул, к дверям шагнул. А я птицей по лестнице наверх метнулся, под крышу. И сразу в сторону, поближе к наружной двери перебрался. Верхний обрез дверного проема совсем рядом, рукой можно достать. Так и замер, затихарился. Но одним глазком вниз поглядываю. Да и не видно меня в этой темноте среди веников, сухих пучков трав и всякой подобной ерунды в виде того же сена. Хозяин что-то спросил. Грохот прекратился. С улицы тоже что-то ответили. Я и не разобрал. Только обреченный взгляд снизу поймал и кивнул ему. Подбодрил, надеюсь. Засов загремел. Дверь наружу распахнулась. Все недвое ворвались. Хозяина в сторону откинули. Мужичок так по стеночке на пол исполз, ветошью прикинулся. Но лампу из рук не выпустил. Вот это правильно. Нам только пожара здесь не хватало. Тени по стенам заметались, замельтешили, А я руку с пистолетом-то тихонько вниз и опустил. Как раз к голове заднего из этой парочки стволы прижал. Говорю же, низкие здесь потолки. Хорошо, хоть дверь на улицу сразу же закрылась. Надеюсь, звук от двух быстрых выстрелов далеко не улетел. И стены в доме толстые. Я извернулся, спрыгнул вниз. Приземлился прямо на лежащее тело. Мягко получилось. Никто и не мявкнул, не запротестовал. Сбоку от двери наружной встал, толкнул ее свободной рукой. Облом не открывается. Толкнул еще разок сильнее. Вот, другое дело, открылось. Дверь толстая, крепкая, тяжелая. Закрывается очень плотно. Тишина на дворе. И собаки по селу уже нигде не лают. Неужели всех постреляли? Да вряд ли. Скорее всего, хозяева своих псин утихомирили подальше от греха. Высунул голову наружу, огляделся. Действительно, тихо. Странно. Но не может такого быть, чтобы эти только вдвоем были. Остальные где? Оглянулся. Хозяин так у стеночки и сидит, лампу в руках стискивает. Полушубок с плеч упал, рядом валяется. Тут я о своей куртке вспомнил. Метнулся внутрь дома, накинул куртку, подхватил мешок свободной рукой и выскочил в сене. Потому что завозился там кто-то. Выскочил, ногой махнул. Успел из рук сидящего мужичка в винтовку выбить. Ишь, то сидим сидит, глазами словно сыч хлопает. А как добро чужое увидел, так сразу и ожил. И ручонки куда не нужно потянул. Так что нечего на чужое зариться. И еще разок махнул, той же ногой, но уже по голове ему. Или почему там получилось. Некогда было присматриваться. Хозяин хрюкнул, на бок завалился, лампу толкнул, уронил. Лампу я сразу подхватил, на пол поставил. Еще не хватало детишек без жилья зимой оставлять. Винтовку к порогу ногой оттолкнул, потому как показалось мне, что он ее в мою сторону направлял. А когда наклонялся и лампу ставил, глаза за что-то интересное зацепились. Это у первого мной застреленного в руках винтовка была. А другой, ну тот, что первым в дом вошел, а не тот, которого я первым застрелил, этот как раз вторым был. Запутался я что-то. Так вот, он с Маузером шел. Явно не рядовой. Выдернул из крепко сжатых пальцев рукоять, снял на ремень с кобурой, на себя повесил. В кобуру раритеты сунул. Патроны? На поясном ремне в подсумках? И его тоже долой. Так в мешок и запихнул. Потом разбираться буду. Что еще? Документы? Тоже в мешок. Остальное уже не лезет. И так у меня мешок безразмерный получается. Чего в нем только нет. Я остановился на пороге, подхватил винтовку, патроны выщелкал. Снаружи к стене дома прислонил, оглянулся. Хозяин так на боку и лежит тихонечко, глаз с меня не сводит. Разбираться, что там в этих глазах, страх или злоба, не стал. Пальцем погрозил и через темноту двора к калитке метнулся. Чуть было, о тела застреленных собак не споткнулся. Толкнул калитку, а рука в пустоту и провалилась. Чуть сам не упал. На колено просел и рукой с браунингом, на укатанный снег успел опереться. Это и спасло. В упор, но уже над головой, выстрел грохнул, вспышка ослепила. Снова по шлему, словно дубиной ударила, заставило выпрямиться. Так, снизу вверх и начал стрелять. После первого же выстрела не удержал равновесия, на бок завалился. Мешок-то на одном плече висел, он и перевесил. Отстрелялся полностью. Только когда патроны закончились, тогда и голову включил. Выщелкнул обойму, заменил на полную, щелкнул предохранителем, досылая патрон, осмотрелся. Всего-то три а я по ним все обойму расстрелял. Перевернулся на живот, оттолкнулся руками и встал на колени. Начал подниматься. Щелкнула по доскам забора пуля. Тут же прилетела вторая. В ночи улицы захлопали выстрелы, заставили вновь прилечь, укрыться за телами. Темно же, куда стреляют? А если стреляют, почему именно в мою сторону? Ни черта же не видно. Ползком по дороге к тропинке. В одной руке мешок, в другой пистолет. Кабура с маузером сбоку болтается, в ногах путается. Так и ползу. Завернул за угол, прикрылся забором. Вроде бы и понимаю, что укрытие из него никакое, а все равно легче, не так потряхивает. Ноги в руки и ходу, ходу. Дальше, дальше, вдоль ограды из жердей, по своим же следам до замерзшего ручья. И вверх по распадку к заветной поляне. А зачем мне к поляне? Толку-то? Лопату с лыжами я не прихватил, забыл о них напрочь. И я так и пошел по глубокому снегу вдоль ограды, а там и вокруг дома. Торопясь и проваливаясь, пробиваясь и задыхаясь от спешки. За дами и огородами к лесу пробиваться буду. Уйти просто так мне не дали. Не для того искали. Вцепились, повисли на хвосте. Да и быстро мне по нетронутой целине никак не уйти. Ноги то и дело проваливаются по самую развилку, вязнут. А это все скорость передвижения здорово замедляет. Догнали меня, короче. Хорошо хоть успел заметенное снегом русло ручья пересечь и на тот берег вскарабкаться. Забрался по снежным наносам, рванулся к спасительным деревьям и от сильного толчка в спину вперед завалился. Лицом, а главное носом, а твердый нас навернулся. Но останавливаться нельзя, пополз, а там и лес рядом. Пришлось уходить на склон и отстреливаться, прикрываясь елями и соснами. Чудом цел остался. Пули так рядом и шуршали, по деревьям шлепали. Патроны в пистолете быстро закончились, и я убрал его в тот же карман. Рука не поднялась выбросить. Сколько верст с ним пройдено. А патроны в мешке есть, но не до них сейчас. Зато кроме патронов у меня там еще и несколько пистолетов имеется. Скинул мешок на землю, присел за дерево, распустил затяжку горловины. Нащупал первый попавшийся, выхватил и разочарованно выругался. А потом язык и прикусил. Если бы немецкая пуля не в этот пистолет, а в мою голову или спину прилетела, то... К черту подобные мысли. Откинул в сторону искореженное оружие. Дальше рыться в мешке не стал. Потянул из кобуры револьвер. Да, трофей на боку вовремя вспомнил. Расстегнул, откинул крышку деревянного футляра, вытащил тяжелый маузер. Прицелился. Однако светает. Черные силуэты противника на белом снегу отлично вижу. И расстояние тут плевое. Не в том смысле, что доплюнуть можно, а в том, что небольшое. А у меня раритет тот самый. и который можно в легкую винтовку превратить. Это же насколько легче мне прицеливаться будет. А то я сейчас словно загнанная лошадь, никак отдышаться не могу. Руки ходуном ходят. А каким образом, кстати, их соединить? Разобрался сразу. Нечего там разбираться. Навалился на стол сосны, поймал черный силуэт, потянул за крючок. Мягко потянул. Упала фигурка. А я уже следующую выцеливаю. Так и отстрелял всех. Но повозиться пришлось. Они же тоже не пальцем деланные, моментом сообразили, что дело плохо. Рассредоточились, в снег зарылись. Лучше бы вперед рванули, в русло ручья. Похоже, про ручей и не знали, так на месте и остались. И уйти уже я никому не дал. Когда последний из них затих, перестал отстреливаться. Только тогда и понял, что совсем немного преследователей и было. Пятеро там у дома, и здесь столько же. А я-то думал, что за мной целая толпа несется. Воистину, у страха глаза велики. Только у меня уж точно не страх. Просто просто я еще от прежнего плена не отошел. Вот и испугался повторения. Вышел из-за дерева, оглянулся. Осмотрел ствол дерева? Нет, не показалось. Метко немцы стреляли, вон сколько попаданий. Да только древесный ствол в виде укрытия получше рыхлого снега в чистом поле будут. Рисковать и возвращаться по своим следам не стал. Обошел стороной лежащие тела. Мало ли там какие недобитки имеются. Пусть с ними другие разбираются. Перед возвращением отсоединил маузер от колодки, убрал его в футляр, защёлкнул крышку, погладил полкированной поверхности. Понравилась мне эта машинка и выручила. Снарядил обе обоймы к своему пистолету, убрал на привычное уже место в нагрудный карман. После того, как разобрался с оружием, только тогда и пошел. К калитке подходил со всеми предосторожностями. Ну, как я их понимаю. поэтому хозяина смог застать врасплох. И сразу же понял, что опасаться мне больше некого. Закончились немцы. Ушлый мужичок на пару со своей хозяйкой потрошили убитых на предмет чего-нибудь ценного. А ценным здесь не только оружие было, но и одежда. Во двор заходить не стал. Остановился тихонько у калитки, понаблюдал за процессом. Кашлянул, привлекая внимание, и приказал вынести мое родное. Ох, как же они удивились! Похоже, прибрали уже мои вещички, лопату и лыжи. Напоминать, спорить, ругаться не стал. Всего лишь крышку трофея щелкнул и ребристую рукоять Маузера наружу потянул. Чуть-чуть, но и этого вполне хватило. Мужичок умчался, а я на всякий случай его жонку к себе поманил. Пусть вот тут постоит, между мной и домом, чтобы у мужика никаких длинных мыслей не возникло. И больше ничего говорить не стал. Забрал свое и ушел. Вот вроде бы и небольшой у меня самолетик, лопатой пришлось помахать, будь здоров. Работал словно заведенный, страх подстегивал. Даже не страх, скорее, а вполне понятное опасение быть раньше времени обнаруженным. Наверняка ведь скоро спохватятся убитых, поедут проверять. Еще кто-нибудь по мою душу нарисуется. Проговорятся ли селяне? Да кто их знает? Следы на снегу. А мало ли кто их мог оставить. Если каждый протоптанный в снегу след проверять, это же сколько времени уйти может. Селота то не на один километр растянулась вдоль дороги. Основную массу снега быстро раскидал. Да еще повезло, что крылья чистыми остались. Так, припорошило их слегка, и все. Только все равно пришлось лопату убирать, за веник из лапника браться. Лопатой ведь можно легко обшивку пробить. А мне еще лететь и лететь до своих. Ну, насколько верст топлива хватит? Кстати, сколько его осталось? Открутил пробку, заглянул в горловину бака. Понятное дело, что ничего не увидел. Постучал по боковине. Вроде бы чуть меньше половины. Да какая к черту разница? Все равно я здесь бочки с бензином не наблюдаю. Перебежал к хвосту. Попробовал его приподнять. Тяжеловато. Подлез под фюзеляж, встал на четвереньки. Спиной уперся, напрягся. Приподнял хвост и пошел по кругу. Так и развернул самолет. Под колеса лыжи подсунул. Тут уже легче было справиться. Снега-то я сколько вокруг набросал. Да вдобавок лисиной воспользовался сухой. Подважил поочередно стойки. стойке, благо сухостоя вокруг хватает. Дальше примотал кое-как лыжи к колесам, прихваченные у хозяев веревкой. Попинал ногой. Вроде бы держится крепко. На пробитую вчера колею посмотрел, скривился. Снова к хвосту пришлось идти, подлезать под него и передвигать самолет носом в сторону от пробитой траншеи. Все. Выпрямился, прислонился спиной к борту кабины. Перед глазами черные мушки кружатся, колени подрагивают. Сердце где-то в горле стучит. Распахнутым ртом воздух хватаю и не могу отдышаться, успокоиться. Перенапрягся. Присел на колесо. Так оно лучше будет. Шлем с головы стянул, перед собой на снег бросил. А из него пар валит. Рукой по волосам провел, посмотрел, а с пальца в пот разве что не капает. Уф, чуток легче стало, отдышался. Но еще минуточку так посижу. потому как пока сил нет на ноги подняться. Прислушался. Тишина вокруг. Все, отдышался? Тогда хватит рассиживаться, времени нет. Пробку с горловины радиатора отвернул, пальцем уровень проверил. Ну и наличие льда, само собой. Вода. Провернул винт раз, другой. Полез в кабину, а там снега полно. Забыл. Пришлось осторожно выгребать. Там же еще и карта где-то должна лежать. Намокнет или нет? К счастью, не намокла, но замерзла, заиндивела вся. Убрал ее в сторонку, и карандаш нашел, к ней же определил. Включил зажигание, палец к кнопке запуска поднес, замер, и решительно нажал. Вж, винт проворачивается, и тишина. Не хочет запускаться. Ну-ка, еще разок. Есть контакт. из патрубков трубков пыхнуло сизым дымом. Мотор схватился, дал несколько перебоев, на долю секунды замер, и тут же бодро зарокотал. Плохо только, что мотор не прогрет. Надо доделать нечего. Это же не ротативный гном. Это мерседесовский рядный мотор с водяным охлаждением. Температура ночью терпимая. До минус 10 градусов вода в радиаторе вообще не должна замерзнуть. А тут мотор вдобавок ко всему еще и под снегом ночевал. Так что вряд ли замерз. Будем верить в свою счастливую звезду и в удачу. Однако на месте стоим. А я-то думал, что сразу покатимся. Но зато теперь хоть немного прогреемся. Все достаточно. Село рядом. Шум работающего мотора там уже слышат. Пора улетать. Плавно, очень плавно добавляю обороты. Молюсь про себя, чтобы лыжи под нас не ушли. И чтобы этот наст вообще выдержал. Сердце ёкнуло, когда лыжи с раскиданного мной снега на наст вскарабкиваться начали. Думаю, все, отлетался. Сейчас завязнем. Или лыжи с колес соскочат. А нет, катимся. Скользим, то есть. Дальше все просто. Короткий разбег, и как только скорость выросла, так и взлетел вдоль русла ручья. По тому же самому узкому распадку в сторону села. И сразу же правым разворотом ушел в сторону перевала, полез вверх, прислушиваясь к работе мотора. Да лишь бы не подвел, все-таки мало я его прогревал. Масло-то загустело за ночь. Лыжи я потерял на разбеге. Хорошо еще, что уже кое-какую скоростенку успел набрать. Подъемная сила появилась, Крылья за воздух уцепились, поэтому и на Насте удержался. Занял тысячу метров. Как раз и перевал позади оказался. И что самое важное, так это небо до горизонта чистое. Никого не наблюдаю. В этот раз летел до полной выработки топлива. И весь полет постоянно подбирал полянки для вынужденной посадки. Так и летел от одной площадки до другой. По ту сторону Карпат легче стало. Тут и поля появились, и леса поменьше. Мотор сам заглох. Только тогда и пошел на посадку.